Три. Грабитель с собакой. Да, что за глухомань. Убью Анжелу за то, что позвала меня сюда. А я дура согласилась, повелась на уговоры. Ну, не встречать же тебе Новый год одной. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Тьфу, мне уже не нравится. Сидела бы сейчас в своей теплой квартирке одна выпила шампанское и спателилег глад тоже одна а теперь вынуждена вот пробираться сквозь сугробы чтобы снять наличку кто ж знал что в этой дыре карты не срабатывают так вон и дорожка до банкомата ну как дорожка тропиночка узкая но я то пройду осторожно ступаю по хрустящему снегу олень блин Прав, идти на каблуках в этой глуши вообще неудобно, но босиком будет еще и холодно. Как вот в моей голове сейчас. Ничего, сейчас быстренько сниму деньги, заберу покупки и в свою малышку, машинку, а там тепло и уютно. До банкомата остается каких-то 20 метров, когда я заношу ногу, чтобы перешагнуть через ком снега на моем пути. И слышу громкий лай. Гав! Гав! Едва успеваю обернуться и ойкнуть, как на меня запрыгивает огромная собака и заваливает прямо в сугроб. Фу! Уйди! Уберите собаку! Чья она? Кричу я, пытаясь оттолкнуть от себя пса, который скулит, и пытается лизнуть меня еще раз. Странная собака какая. Она не собирается меня кусать. Она хочет лизать меня тихон фу что то там еще в сугробе нашел раздается громкий бас откуда то хозяин собаки да отстань ты руками упираюсь в пушистую морду и тут кто то с силой оттягивает от меня пса фу тихон сидеть кого то там уже подцепил ба собака наконец убрана от меня и надо мной теперь нависает тот самый мужик из магазина — олень. «Ха-ха, Снегурка! все таки не доковыляла до автомата!» И он протягивает мне свою лапищу. Самой мне сложно будет выбраться из этой кучи снега, поэтому подаю ему руку. Он резко дергает, так что я впечатываюсь в этот самый свитер с оленем. Упираюсь руками мужику в грудь и отстраняюсь. — Почему ваша собака без намордника? — спрашиваю, строго стряхивая снег со своей шубки. — Тихон-то, да он не кусается. — Все так говорят, — ворчу я. Хотя собака и правда добрая. Вон как хвостом виляет и скулит. Опять норовит на меня запрыгнуть. — Да деньги-то сняла, — спрашивает мужик. — Нет, не дошла еще. Ваш Тихон меня уронил. А сама подозрительно кашусь на него. Чего это он про деньги спрашивает? — Ну, пойдем вместе. — Зачем это? — с опаской оглядываю его. А вдруг грабитель бдительность мою притупляет? Я, если что, делаю паузу и смотрю на него многозначительно. Приемы знаю. — И я? «Бодр так отвечает он. Давай опытом делиться. Тебе какой больше прием нравится? Мне, когда я снизу». Недоуменно смотрю на него, ничего не отвечаю. Разворачиваюсь и иду по тропинке к банкомату. А вот и он, родименький, обшарпанный какой. Хм. И выглядит странно. Я таких уже давно не видела. Ну, ты долго будешь взглядом его сканировать? Он на мысли не реагирует, на кнопочку нажать надо. Прямо над моим ухом раздается уже знакомый бас. Резко поворачиваю голову. Слушайте, что вам надо, а? Спрашиваю сердито, оглядываясь по сторонам. Денег снять хочу, усмехается олень. Я первая до него дошла, сейчас моя очередь. Так и я ведь и не спорю, вперед и кивает на банкомат и не отходит он что же думает что я при нем буду снимать деньги отойдите говорю строго чё это спрашивает с усмешкой я не хочу чтобы вы мой пин-код видели отвечаю прямо а, -а, а кивает и отступает на пару шагов